Записка: Свадьба. И голова в супе. Жек и Жанна, сориентировавшись, отыскали столовую. "Садитесь где вам удобнее", пригласила Маргарита Степановна. Кроме неё в столовой находились Инна, обозвавшая их молодыми женщина и парень с Серёгой. "А это вы, наверное, ещё не знакомы, Никита, сын Владимира Никифорыча от первого брака. Он в Англии в колледже учится. представила молодого человека Маргарита Степановна. «Галину Викторовну, нашу помощницу по хозяйству, вы, надеюсь, уже знаете, Инну тоже, конечно». «Да, мы встречались», подтвердил Жек. «Жених-то довольно молод для невесты», отметил он, «И на лет, пожалуй, на пять постарше Никиты будет. Надо бы выяснить, не возражал ли против этого брака покойничек». Галина Викторовна подала суп и... Жакот хлебнул ложку и беззаботным тоном поинтересовался: "А где же остальные? Они не спустятся к обеду, Маргарид Степановна?" "Александр Иванович отдыхает, а остальные пока не досуг, а не позднее пообедают", ровным бесстрастным голосом отвечала вдова. Жанна бросила на Жака многозначительный взгляд, а потом вдруг решительно вскинула голову и ляпнула: "Чем же? Пуш не тем ли, что пытают водителя?" Все замерли. Жек выронил ложку. Да, к Шурику имеется несколько вопросов, ответила вдова и окинула Жанну и Джека высокомерным взглядом. Но вас это не касается. М-м, а что за вопросы к водителю? спросил, преодолев волнение Жек. Мы тоже с ним собирались переговорить. Вопросы касаются смерти Владимира Никифорыча в некоторой степени. Кратко ответила Маргарита Степановна. А уж удик уж что-то известно об обстоятельствах убийства, решил не отступать Джек. Всем, может быть, что-нибудь известно. Просто с него начали, сказала Жанна, обращаясь к Джеку, однако таким образом, чтобы все присутствующие её слышали. Вы некий-то не отлучались от бильярдного около 12 часов или после? Было. Я за сигаретами ходил и задержался. телефону пригласили. Голос Никиты был звонким, мальчишеским. Значит, следующим должен быть долгожитель, резюмировала Жанна. Если, конечно, Шурик не признается или если умрёт под пытками. Скажите, Никита, а Александр Иванович тоже куда-нибудь уходил в это время? Вы один в бильярдне не оставались? Было. В туалет он бегал, но, кажется, это было задолго до того, как Инна поднялась. Между прочим, Никита доводится Владимиру Никифороче родным сыном, назидательно проговорила Маргарита Степановна. Ну, к сожалению, родственники, как свидетельствует практика, чаще всего бывают виновны в смерти своих близких, сообщил Жек. А в данном случае нельзя забывать и о вопросах наследования. Так вы и меня подозреваете, усмехнулась вдова. Жак и Жанна красноречиво промолчали. Я убила и плачу вам деньги, чтобы вы меня разоблачили. <свят> Что-то не вижу тут логики. Э, вы нам письмо до сих пор не показали, напомнил Жак. А что в том письме? Вместо свадьбы состоятся похорный и всё. На нашем принтере отпечатано. Он стоит в гостиной и всем доступен. Там могли остаться отпечатки пальцев. Да оно по рукам ходило. Мы ведь особого значения ему и не придали поначалу. Это уж потом. А что случилось потом? Маргарита Степановна поджала губы и опустила голову. Видно было, что говорить про это потом ей не хочется. Да я тут в запальчивости бросил одну реплику, что мол свадьбу можно и после похорон отпраздновать. Мы немного повздорили с отцом, сообщил Никита и обратился к Маргарите Степановне. «Все равно бы кто-нибудь проболтался бы». «А почему вы были уверены, что предстоят похороны именно отца?» быстро спросил Жек. Никита несколько растерялся. «Да ни в чем я не был уверен. Я же говорю, в запальчивости!» Наступила неловкая пауза. «Угу, выходит, отец был против вашего брака», с полуутвердительной интонацией проговорил Жек и озадаченно посмотрел на Жанну. В общем, да, признал Никита. Джека осенило. Минутк, не после ли получения письма Владимиру Никифоровичу стало известно о намечающемся браке? Да, после письма. Он случайно обнаружил на моём столе письмо и прицепился что, мол, да и почему? Так выходит, письмо у вами было получено. Как это произошло? Просто под дверь сунули. Всё окончательно запуталось. Вопросов роилось в голове величайшее множество, но ни одного из них жеку сформулировать не удавалось. Может быть, пока шницель и картошечку перемолоть, работая челюстями, а там глядишь, и в голове позитивные изменения случатся, что-то осядет, что-то выветрится. В разговор вступила Жанна. Кого же убить собирались? Кому угрожали? Вам Никита или Ине? «Ведь только в случае убийства кого-то из вас двоих свадьба была бы невозможна на все сто процентов». «Какая разница теперь, кому угрожали в той дурацкой записке?» раздраженно бросила вилку Маргарита Степановна. «Убили-то Владимира Никифоровича!» Послышались тяжелые шаги, и в столовую вошел Андрей Сергеевич. Следом прошмыгнул Александр Иванович Кулебяка с псевдонимом Колумб, оказавшийся очень маленьким и худеньким. Лель, соруди чего-нибудь. Попросил Андрей Сергеевич устроилась на свободное место рядом с Никитой. Как там, больной? Закуривай сигарету. Она даже разрешения не попросила, недовольно отметил про себя Жак. Поинтересовалась Жанна. Андрей Сергеевич, догадавшись, что вопрос адресован ему, сделал беззаботное лицо и бодро сказал: "Вы знаете, уже лучше. Значительно лучше. Валериана подействовала. Хотите сказать, что под воздействием Волирьяночных методов он во всём сознался, задал следующий вопрос Жанна всё тем же невинным тоном. Лицо Андрея Сергеевича резко изменилось, он словно бы в одно мгновение стал совсем другим человеком, из-за столом наступила невозможная тяжена, такая, которую казалось бы, и муха не осмелилась потревожить. Тяжелый из-под лобья взгляд Андрея Сергеевича устремился в направлении Жанны, но как бы мимо нее, или, точнее сказать, сквозь нее. Чтобы как-то защититься, Жанна выпустила густое облако табачного дыма. «Да», — нарушил в конце концов молчание Андрей Сергеевич. Валерианка подействовала, и речь стала более внятной. «Он сознался в убийстве?» — спросил Жек. Он сознался, что засунул письмо под дверь Никите. Андрей Сергеевич обвел обедающих мрачным взглядом. Однако утверждает, что письмо валялось на полу, было сложно на два раза, а что было в нем, он не знал. Хе, а кто ж поверит, что он не заглянул в него? Не все читают чужие письма, заметил Жек. Вот и он это утверждает, зловеще усмехнулся валерьяночных дел мастер. говорит, думал, что из двери выпало, и чтобы опять не выпало, сунул под дверь. Возможно, это и правда. Но тогда кто, сказала Маргарита Степановна. Никто ей не ответил, а Андрей Сергеевич, обратившись к Галине Викторовне, попросил водки. И нам с Петром Аркадичем, пожалуйста, сказала Жанна. Жак нахмурился, однако промолчал. Водки очень даже хотелось. А я не пью и письма чужие тоже не читаю, усмелся вдруг Александр Иванович и петушисто глянул на Андрея Сергеевича. Ну да, не пьёшь, не куришь, к женщинам слабости не имеешь. Хотя насчёт последнего я что-то стал сомневаться. Оставь свои грязные намёки, неожиданно разозлилась Маргарита Степановна. Рита, А почему ты решила, что я кого-то конкретного имею в виду?" не без вызова в голосе поинтересовался Андрей Сергеевич. Маргарита Степановна не ответила, бросив вилку, она покинула столовую. Андрей Сергеевич, сделанным смущением пожал плечами, затем опрокинул то ли в рот, то ли непосредственно в желудок рюмку водки и принялся за суп. Теперь он выглядел мягким и добродушным. "Со такие вещи, Можно и по физиономии схлопотать, объявил Александр Иванович, на что Андрей Сергеевич, не поворачивая голову, вытянул левую руку, ухватил ею Александра Ивановича за затылок и ткнул его лицом в чашку с супом. Присутствующие опешили. Наступила уже знакомая тишина. но не надолго. Уже через пару секунд Андрей Сергеевич со столом запустил ложку в тарелку, возобновив трапезу, и как бы даже не заметил, что Никита, а за ним и Инна поднялись и направились к выходу. Александр Иванович отошёл к мойке, умылся, затем постоял с невыразительностью сверля затылок обидчика, после чего неожиданно подпрыгнул, нанёс несколько стремительных ударов в пустое пространство прямо перед собой и быстрыми шагами удалился. «Петух!» – презрительно бросил Андрей Сергеевич. «Метр со шляпой и каблуками, а туда же!» «Очень интересно то, как этот тип ведет себя в чужом доме», – произнес Жек, обращаясь к Жанне. «Наш клиент!» – с презрением и ненавистью процедила Жанна. «Ошибаетесь! Будь вы хоть из самого Интерпола, вам меня не достать!» усмехнулся клиент. А убийцу Вовки найду я, а не вы. Жанннер смеялась. И кого же вместо себя на эту роль назначите? Андрей Сергеевич одним махом влил в пасть очередную рюмку водки и в нос усмехнулся. Хорошо смеётся тот, кто смеётся. Вы увидите, кто хорошо смеётся, обещаю. Жек налил себе водки, выпил и поднялся из-за стола. Жанна поспешно проделала то же самое и побежала следом. Ты куда? Говорить надо. Коя с кем? Ответил Жек.